Глава 15. Мэри Воган была единственным пассажиром принадлежащего инка самолета марки Лирджетт, выполняющего рейс Торонто-Садбери. Лирджетт — американская компания, производитель военных и гражданских самолетов бизнес-класса. Садясь в самолет, она заметила на его темно-зеленом боку надпись «Никелевый огурчик». Никелевый огурчик. Так называют процесс, связанный со сложностью добывания никеля. В частности, это название затруднительной ситуации при производстве электромобилей, где для аккумуляторов требуется переработка большого количества никеля, однако извлечение металла из земли и его обработка очень вредны для окружающей среды. Мэри воспользовалась коротким перелетом, чтобы просмотреть на портативном компьютере материалы по своим прошлым исследованиям. Со времен публикаций в Science ее исследований неандертальской ДНК прошло много лет. Читая свои записки, она наматывала на палец золотую цепочку от маленького крестика, который всегда висел на ее шее. В 1994 году Мэри сделала себе имя, когда сумела извлечь генетический материал из 30 тысячелетнего медведя, найденного в Юконской вечной мерзлоте. Поэтому, когда двумя годами позже, в Райнышес, Амтфьюа, Боденденкмальпфлеге, германском ведомстве, ответственном за археологические раскопки на территории Рейнланда, решили, что пришло время посмотреть, нельзя ли извлечь ДНК из самой знаменитой окаменелости всех времен, того самого человека неандертальского, они позвонили Мэри. Она колебалась, образец был обезвожен, никогда не замораживался, и оценки разнились, ему было около ста тысяч лет. Втрое старше медведя. Однако устоять было невозможно. В июне 1996 года она прилетела в Бонн и явилась в Райнышес ландес где хранилась находка. Рейнский региональный музей в Бонне. Один из старейших музеев Германии, представляющий собой Центральный исследовательский институт по археологии, истории и культуре Рейнской области. Наиболее известная ее часть, верхняя часть черепа с надбровными дугами, выставлялась. Остальные кости хранились в стальном ящике, запертом в стальном шкафу, стоящем в стальном сейфе размером с комнату. Мэри вошла в сейф в сопровождении местного препаратора костей по имени Ганс. Они надели защитные пластиковые комбинезоны и медицинские маски. Были предприняты все меры предосторожности для того, чтобы избежать загрязнения древних костей современной ДНК. Конечно, нашедшие кости археологи без сомнения их загрязнили, но за минувшие с тех пор полтора века их незащищенная ДНК на поверхности костей полностью распалась. Мэри могла взять лишь малюсенький кусочек кости. Туринские священники стерегут свою плащаницу столь же ревностно. Туринская плащеница Льняное полотно с негативным изображением мужчины в полный рост, видами спереди и сзади. Многие верующие считают, что именно в это полотно завернули тело Иисуса Христа после смерти. Однако официальные представители католической и православной церквей не делали официальных заявлений о ее происхождении. В настоящее время плащеница хранится в соборе святого Иоанна Крестителя в Турине. Тем не менее, это оказалось чрезвычайно трудно и для нее, и для Ганса. Они словно оскверняли величайшее произведение искусства. Мэри обнаружила, что утирает слезы, наблюдая, как Ганс с ювелирной пилой отрезает полукруглый фрагмент толщиной всего сантиметр и весом 3 грамма от правой плечевой кости, сохранившейся лучше других. К счастью, твердый карбонат кальция в наружных слоях кости — Должен был защитить и сохранить исходную ДНК внутри ее Мэри привезла образец в свою лабораторию в Торонто и высверлила из него крошечные кусочки Потребовалось 5 месяцев кропотливой работы, чтобы извлечь 379 нуклеотидную последовательность Из контрольного участка неандертальской митохондриальной ДНК Мэри воспользовалась полимеразной цепной реакцией, чтобы создать миллионы копий восстановленной ДНК, а потом тщательно секвенировала ее. Потом она проверила соответствующий участок митохондриальной ДНК 1600 современных людей – канадских индейцев, полинезийцев, австралийцев, африканцев, азиатов и европейцев. У каждого из этих 1600 людей, по крайней мере, 371 из 379 нуклеотидов были одинаковы. Максимальное отклонение равнялось всего 8 нуклеотидам. Но в ДНК неандертальцев в среднем лишь 352 нуклеотида совпадало с современными образцами. Отклонение в целых 27 нуклеотидов. Мэри заключила, что ее вид людей и неандертальцы должны были разойтись в развитии где-то между 550 тысячами и 690 тысячами лет назад, чтобы их ДНК оказалась настолько различной. Общий же предок всех современных людей жил, вероятно, между 150 тысячами и 200 тысячами лет назад. Хотя разделение линий людей и неандертальцев произошло гораздо позже, чем разделение рода Хома и его ближайших родственников, шимпанзе и бонобе, имевшее место от 5 до 8 миллионов лет назад, это все же было достаточно давно, чтобы Мэри посчитала неандертальцев совершенно отдельным от современных людей видом, Они просто под видом Homo neanderthalensis, а не Homo sapiens neanderthalensis. Многие не согласились. Милфорд Волпов из Мичиганского университета был уверен, что неандертальские гены были полностью включены в генофонд современных европейцев. Любой образец, демонстрирующий что-то иное, он считал нехарактерной последовательностью или неверной интерпретацией. Но многие палеоантропологи согласились с выводами Мэри, хотя каждый, и она сама в том числе, оговорился, что для подтверждения нужно провести дополнительное исследование. Если только появится другой источник неандертальской ДНК. И сейчас, возможно, лишь возможно, такой источник был найден. Этот неандерталец никак не может быть настоящим, думала Мэри, но если он все же настоящий, Мэри закрыла компьютер и посмотрела в иллюминатор. Под ней простирался пейзаж северного Онтарио, усыпанный обнажениями скал канадского щита и утыканный осинами и березами. Самолет начал снижение. Рубен Монтего понятия не имел, как выглядит Мэри Воган, но поскольку на самолете инка не было других пассажиров, он опознал ее без труда. Это оказалась белая женщина под сорок, с волосами медового цвета, темнеющими у корней. В ней было, наверное, килограмм пять лишнего веса, а когда она подошла ближе, Рубен ясно увидел, что она мало спала в эту ночь. «Профессор Воган», — сказал Рубен, протягивая руку. «Я Рубен Монтего, врач шахты Крейгтон. Спасибо, что приехали». Он указал на молодую женщину, с которой приехал в аэропорт. «Это Джиллиан Риччи». — Пресс-секретарь Инко. Она о вас позаботится. Рубану показалось, что Мэри была очень обрадована тому, что ее будет сопровождать молодая привлекательная женщина. Возможно, профессор была лесбиянкой. Он потянулся за чемоданчиком, который Мэри держала в руках. — Позвольте вам помочь. Мэри отдала ему чемодан, но держалась рядом с Джиллиан, а не Рубаном, когда они шли под летним солнцем через посадочное поле. Рубан и Джиллиан были в солнцезащитных очках. Мэри же щурилась от яркого света. Очевидно, она не подумала захватить с собой очки. Когда они подошли к темно-красному форду-эксплореру Рубана, и Джиллиан потянулась к дверце заднего сиденья, вежливо уступив переднее гостье, Мэри остановила ее. «Нет, — Нет-нет, лучше я там сяду, — сказала она. — Я... Мне надо вытянуть ноги. Ее странное заявление на мгновение повисло в воздухе, потом Джиллиан слегка пожала плечами и пошла к передней двери. Они поехали прямиком в медицинский центр Сент-Джозеф, который находился на Парижской улице, прямо за зданием музея Севера в форме снежинки. По дороге Рубен вкратце рассказал о случившемся в обсерватории и о странном человеке, которого там нашли. Въезжая на больничную парковку, Рубен заметил три фургончика местных телестанций. Больничная охрана, разумеется, не пускает журналистов к Понтеру, но, очевидно, журналисты держат эту историю под неусыпным наблюдением. Когда они вошли в палату 3G, Понтер смотрел в окно, обратив к ним свою широкую спину. Он махал кому-то, и Рубен сообразил, что с улицы его должно быть снимают телекамеры. Знаменитость, идущая на контакт, подумал он. Журналисты будут от парня без ума. Рубен вежливо кашлянул, и Понтер обернулся. На фоне дневного света, льющегося из окна, его все еще было трудно разглядеть. Но когда он шагнул вперед, Рубен с удовлетворением проследил, как у Мэри от первого же брошенного на неандертальцев взгляда отвисла челюсть. Она говорила, что мельком видела Понтера по телевизору, Но это, похоже, никак не подготовило ее к встрече с реальностью. — Вот тебе и Карлтон Кук, — пробормотала Мэри, по-видимому, придя в себя. — Что вы сказали? — резко обернулся к ней Рубен. Мэри сначала опешила, потом смешалась. — О, нет, простите. Непереводимая игра слов. Кун — кун, сокращение от ракун, енот. Презрительное прозвище чернокожих. Карлтон Кук, американский антрополог. Он утверждал, что если неандертальца одеть в костюм от Брукс Бразерс, то он легко сойдет за обычного человека. — Ах! — Рубан кивнул. — Доктор Воган, позвольте представить вам Понтера. — Здравствуйте. — донесся женский голос из импланта на запястье. Рубан увидел, как глаза Мэри удивленно расширились. — Да, — сказал он, кивнув. Эта штука у него на руке разговаривает. — Что это такое? — спросила Мэри. — Говорящие часы? — Нечто гораздо большее. Мэри наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. — Я не узнаю этих цифр, если это цифры, — сказала она. — И вам не кажется, что они сменяются слишком быстро? — У вас верный глаз, — подтвердил Рубан. — Да, так и есть. Используется 10 различных цифр, хотя я таких значков никогда не видел. И я засекал время, они сменяются каждые 0,86 секунды. Что если посчитать оказывается в точности одной 100-тысячной частью дня? Другими словами, это десятичная система отсчета времени, основанная на продолжительности земных суток. И как вы можете видеть, это весьма продвинутый прибор. — Дисплей не жидкокристаллический, я не знаю, какой именно, но изображение на нем четко видно под любым углом и при любом освещении. — Меня зовут Хак, — произнес имплант на левом запястье странного человека. — Я компаньон Понтера. — Ах, — сказала Мэри, выпрямляясь, — рада познакомиться. Понтер произвел серию низких звуков, которые Мэри не смогла разобрать. «Понтер тоже рад», — перевела компаньон. «Мы провели утро за изучением языка», — сказал Рубен Мэри. «Как видите, мы довольно далеко продвинулись». «Да уж», — потрясенно сказала Мэри. «Хак, Понтер», — сказал Рубен. «Это Джиллиан». «Здравствуйте», — отреагировала Хак. Понтер кивнул в знак согласия. «Здравствуйте». Слегка кивнула Джиллиан, пытаясь, как показалось Рубену, выглядеть невозмутимой. «Хак» — это... В общем, я думаю, термин «компьютер» здесь подойдет. Говорящий портативный компьютер. Рубен улыбнулся. «Моему Палмпилоту дает сто очков форы». «Палмпилот» — второе поколение карманных компьютеров, выпущенных в 1997 году. — Кто... кто-нибудь производит устройство вроде этого? — спросила Джиллиан. — Насколько я знаю, нет, — ответил Рубан. — Но у нее... хак, я имею в виду. У нее отличная память. Услышит слово раз и уже не забудет. — А этот человек, Понтер, он правда не говорит по-английски? — спросила Мэри. — Не говорит, — подтвердил Рубан. — Невероятно! «Сказала Мэри. Невероятно!» Имплант Понтера пискнул. «Невероятно!» — повторил Рубен, поворачиваясь к Понтеру. «Означает нечто, во что невозможно поверить». Имплант снова пискнул. «Не являющийся правдой». Он обернулся к Мэри. «Мы определили концепции правды и неправды с помощью простых арифметических действий, но, как видите, нам есть над чем поработать». Например, хотя для Хак с ее идеальной памятью гораздо легче выучить английский, чем для нас неандертальский, ни она, ни Понтер не способны произнести звук «и». «Правда?» — внезапно оживилась Мэри. Ее это всерьез заинтересовало, — подумал про себя Рубан. Он кивнул. «Вас зовут Мэри», — сказала Хак, иллюстрируя явление. «Ее зовут Джелиан». «Это... это потрясающе!» — проговорила Мэри. «Да — Да? — удивился Рубен. «Почему — Почему? Мэри сделала глубокий вдох. Много лет идут споры о том, могли ли неандертальцы говорить, и, если могли, то какого рода звуки могли производить. — И какие же? — спросил Рубен. — Некоторые лингвисты полагали, что неандертальцы были не способны произносить звук «и», потому что у них ротовая полость глубже, чем у нас. То есть он все-таки не андерталец, подытожил Рубан. Мэри снова сделала вдох, потом медленно выдохнула. Я как раз и приехала, чтобы это выяснить, не так ли? Она поставила на стол свою сумку и открыла ее. Из нее она достала пару латексных перчаток и натянула их на руки. Потом открыла пластиковую упаковку ватных палочек и достала одну. «Мне нужно, чтобы он открыл рот», — сказала Мэри. Рубан кивнул. «Это легко», — он повернулся к Понтеру. «Понтер открывать рот». Была секундная задержка. Как Рубин уже выяснил, Хак могла переводить для Понтера так, чтобы никто ее не слышал. Понтер вскинул свою сросшуюся светловолосую бровь на надбровную дугу. Довольно поразительное зрелище. Словно был удивлен просьбой, но сделал то, что просили. Рубан был поражен. В школе у него был друг, который мог засунуть в рот кулак. Однако у Понтера ротовая полость уходила так далеко назад и была настолько объемна, что там, должно быть, поместились бы не только кулак, но и запястье, и часть предплечья. Мэри осторожно протянула руку и провела ватной палочкой по внутренней стороне длинной скошенной щеки. Во рту клетки легко отслаиваются, Объяснила она, должно быть, заметив озадаченное выражение на лице Джиллиан. Это самый простой способ взять образец ДНК. Она вынула ватную палочку у Понтера изо рта и немедленно поместила ее в стерильный контейнер, который запечатала и надписала. «Ну вот, это все, что мне нужно». Рубен посмотрел на Джиллиан, потом на Мэри. «Здорово», — сказал он. «А когда мы узнаем результаты...» «Ну, мне нужно вернуться в Торонто и там...» «Конечно, если хотите», — прервал ее Рубен. «Но я, в общем, позвонил другу на факультете химии и биохимии в Лаврентийском университете. Наш университет совсем маленький, но у него хорошая лаборатория, где делают анализы ДНК для полиции и федеральной, и провинциальной. Вы бы могли работать там?» «Инку поселит вас в Ромаде за свой счет», — добавила Джиллиан. «Ромада. Международная гостиничная сеть». Мэри явно собиралась отказаться от этого предложения, она уже открыла было рот, но вдруг, по-видимому, передумала. «Конечно», — сказала она. «Конечно. Почему нет?»